Еремеев ждал меня на колокольной площади Скучающий Митька топтался рядом В храме он был, все, что мог, выяснил Кому-то, естественно, поугрожал тюремным заключением Но важную информацию выбил Отец Кондрат возвращается По идее, вообще мог прибыть сегодняшним утром Но, видимо, что-то задержало в дороге Жаль, его помощь могла бы оказаться неоценимой В прошлом деле с черной мессой Этот отважный поп, собрав целый хор местных батюшек Умолил святого Иоанна Воина вступиться за Лукошкина И тот поразил своим копьем самого Вельзевула Сейчас небольшое компактное чудо тоже было бы очень кстати Пора, сыскной воевода Пора, Фома Я взглянул на наручные часы «Давай уточним детали. Где баба Ига? «На свином складе. По ее приказу три подводы, солью битой доверху грузят. Будет здесь, в аккурат к нашему выходу. Просил напомнить про подружку твою. Дескать, девка не глупая, так что долгих разговоров с ней не веди. Раскусит в раз!» «За это можете быть спокойны». «Где у нас царь?» «Да вон, на той крыше сидит. Видишь?» Из запечной трубы нога в Сафьяновом сапоге выглядывает Он себе самую длинную веревку взял Хочет первым на летучий корабль крюк забросить Охотнички его из ловчего отряда Подвое разместились, в шести местах прячутся «Правильно, при одновременной атаке мы его возьмем Главное, чтобы канат удержали корабль на то время Пока его будут закидывать кусками соли А твои где?» Десяток вон в том переулочке С ведрами наперевес ждет Еще дюжины с пищалями заряженными На соседней улице скрывается Заряжали солью? Только солью Крупной, дробленою Не сомневаюсь, участковый Старались как могли Из лавки точно никто не выходил? Ни души Тогда С Богом Я решительно шагнул к воротам Но Еремеев удержал меня за рукав Погодь, Никит Иванович, спросить хочу. Девица твоя, Алена, значит, э, точно ли к этому делу причастны? С ней, как быть? Как со всеми, твердо решил я. Желательно взять живой, но, как ты понимаешь, ей терять нечего, и ножом она пользоваться умеет. Фома кивнул. Он редко задает много вопросов. По установленному сигналу все наши собрались. Приготовившись к активным действиям. А ничего не подозревающий народ сновал по улицам, толпился на площади, бегали корабейники, торгуя в разнос всякой мелочевкой, степенно прохаживались торговцы с добой, обвешенные целыми гирляндами бубликов, кренделей и баранок. Носились неугомонные мальчишки, грудастая цыганка что-то втолковывала молодицы с ребенком на руках. Жизнь шла своим чередом. Если бы хоть на секунду можно было предположить Что какая-то мелочь сорвется Продуманный план рухнет И ополоумевший Кощей, размахивая мечом, вырвется за ворота От таких мыслей становилось холодно спине И я ускорил шаг Долго стучать в ставни на этот раз не пришлось Приветливый голос Алены ответил мне почти сразу Никит Иванович, бегу, бегу, уже открываю Здравия желаю Простите, что вновь вынуждены побеспокоить Но необходимо подписать кое-какие бумаги Это относительно несчастного случая с Настасьей Калитка у ворот скрипуче отворилась, пропуская нас внутрь На первый взгляд никаких изменений во дворе кожевиной лавки не было Разве что куча опилок стала вроде бы вдвое больше Плохо, десяти ведер с водой может не хватить А устраивать серьезный пожар никак не входило в наши намерения. «Алена, вы не против, если я пройду в горницу? Все-таки возиться с бумагами удобнее на столе, чем на колени» «А я... это...» Запнулась она, и мне пришлось, приобняв ее за плечи, почти силой развернуть к дому «Сотник Еремеев, ждите меня во дворе, мы с Аленушкой долго не задержимся» Фома незаметно подмигнул, принимая нарочито равнодушный вид. Мы шагнули на крыльцо и вошли в зажиточный просторный дом. Кожевенная торговля наверняка давала возможность хозяину жить в сытости и достатке. Мебель была добротной, сундуки большими, печь в израстцах, а посуда на столе расписная. Вот только бардак повсюду такой... Словно уборку здесь сделали в позапрошлом году Прежде чем опуститься на лавку Мне пришлось шугануть с нее наглых раскормленных тараканов Я же предупредить хотела У нас тут... Что вы, не стоит Извиняться должен я Обычно мы предупреждаем граждан О визите участкового заблаговременно Или вызываем к нам в отделение Да вы присядьте, Алена Я постою «Что ж за дело у вас ко мне, Никита Иванович?» Девушка прижимала спиной дверь, и в черных бархатных глазах уже не было теплоты. «Видимо, Ига права, артист из меня никудышный».